Глава 14. Воздуха не хватало. Пыль забила все лёгкие, и идти назад в темноте я бы не решилась, ровно как и вперёд. Минуты размышления тянулись долго, разрывая меня изнутри на кусочки. Я несколько раз подходила к зеркальной поверхности прохода в иной мир и столько же раз бросалась на несколько метров от неё, садилась у стены и хваталась за голову. Ильмар Инн тихонько звала зачем-то, всхлипывала и снова подходила к арке, но видела только своё перепуганное лицо. Бабуля была не права, когда писала, что никто не знает, как сделать так, чтобы проход работал. Я почти, нет, я была уверена, что генерал сейчас там, за этой завесой. И что-то ещё, считай, интуиция во всё горло орала, что он не может выбраться. Иначе почему из того мира ещё никто не пришёл в наш? Ни хорошие, ни плохие гости. Ни кого. А арка работает уже давно. Я в этом более чем уверена. Мои метания прервала рябь, которая прошла по зеркальной поверхности. Секунда понадобилась на то, чтобы отскочить за поворот туннеля, но рябь закончилась, и я вернулась. «Вы там?» Провела рукой по отражению своего лица. Пальцы коснулись твердой поверхности. Слегка нажала и... Ничего. Это было просто зеркало. Ильмар! крикнула и прислушалась. Ну что ж, когда по отражению вновь пошла рябь, я зажмурилась и двинулась прямо в зеркало. Нога увязла, всё тело задрожало, и опомниться не успела, как меня втянуло внутрь. Темнота, тишина и жуткий холод. Быстро обернулась и зажала рот ладонями, чтобы не закричать от ужаса. Прохода не было. Я стояла посреди выжженной местности, вокруг высились чёрные обугленные стволы деревьев, а в небе вспыхивали багровые всполохи и освещали мёртвую землю. Сомневаясь, что здесь есть хоть какая-то живность, но самое главное, я не знала, как попасть назад, домой. Прыгала на одном месте, бегала вокруг обогревшего куста из толстых палок, на месте которого должна была быть арка, но толку это не приносило идти в какую-либо сторону, мне и в голову не пришло бы, поэтому разрябившись, села у куста. Вот так и умру молодой. А на завтра там заказы, пирожные, карамель, скоро закончится ремонт в спальне. Арина, я подпрыгнула и во все глаза уставилась на Ильмара перед собой. Он правда здесь или у меня глюки? Снова залилась слезами, теперь уже от облегчения. Потрёпанный и грязный мужчина бросился обнимать меня, иссудрожно хватаясь за его рубашку. Я пыталась успокоиться, но рыдания не прекращались. Так и знал, что ты не удержишься от соблазно пошариться по моему дому, усмехнулся, а я стукнула его кулачком по плечу. Почему же не запер дверь? Что нам теперь делать? Я дура, чокнутая ненормальная курица, что пошла за вами. Так и зачем же ты это сделала? Наши взгляды встретились, мой убийственный, и насмешливый Ильмар. Ему весело, мы чёрт-изноет где. И выхода нет. А он смеётся. Я я испугалась. Тебя нет, Инга нет, а ещё ещё бабуля умерла. Всхлипывая, вытерла лицо о пыльную рубашку эльфа. Он почему-то ещё сильнее заулыбался и достав из кармана платок, принялся тереть мои щёки. Ты испачкалась. Не плачь. Всё ведь хорошо? Голос его дрогнул. Что хорошего? Как домой попасть? Успокоившись, я отняла платок и сама вытерла лицо. Слезами горю не поможешь. Вот тут да, небольшая загвоздёчка, подавлено ответил Ильмар, но тут же спохватился. Есть выход, только он в другой стороне. Инк, кстати, там. Он там? вскинулась я, не веря услышанному. Подожди, а там это где? Недалеко. Я услышал тебя и вернулся, а он остался сторожить. Если ты готова, то идём. Готова, вздохнула и ещё раз осмотрелась. Ну что ж, Тут точно всё сгорело, а значит, никто на меня не выпрыгнет. Но на всякий случай поинтересовалась, заодно блеснула знаниями. «А какая у тебя сила и сколько единиц потенциала?» «Боевая, восемьдесят три», — отчеканил эльф и взял меня за руку. «Мы здесь уже два дня, и мне очень хочется эту твою зебру-торт. Испечёшь?» «Угу», — пробормотала я. «Испеку, как же». «Стоп! Два дня? А где вы были всё остальное время?» Какое остальное? Арина, мы 2 дня назад нашли проход. Моего лица коснулся внезапно подувший ветерок и принёс с собой залу. Подавила чих и встала на месте. Или я дурочка, или лыжи не едут. Вас почти месяц не было, Ильмар, а Инга и того дольше. Сначала пропал он, а потом ты. Острянькие ушки генерала дёрнулись, и он повернулся ко мне. Старался держаться уверенно, но дрогнувшая рука, удерживающая мою ладонь, его выдала. «Любопытно», — только и сказал он, потянув меня за собой. «Что это за мир?» «Ром Гралеон. Пустой. Его жители уже куда-то переселились. Или вымерли, не знаю. Но, судя по обстановке, скорее второе». «Ты так просто об этом говоришь?» «Я знаю об этом мире, если не всё, то многое. Где находится проход в него, тоже знал давно. Единственное, о чём не догадывался, это о том, что здесь искажается время». Мы и правда здесь всего 2 дня, а ты говорила о месяцах. Почему же тянул? И зачем тебе нужно было сюда попасть? Я заваливала Эльфа вопросами, скорее от страха, нежели любопытства. Когда мы говорили, я не боялась услышать какой-нибудь посторонний звук, и в целом создавалось ощущение, что мы просто гуляем. Не знал, как заставить арку заработать, поэтому не торопился. Но недавно мне стало действительно скучно, и всё же решил хотя бы посмотреть на неё. Туннель прокопал быстро, благодаря артефакту. Но, увы, арка была просто железной дугой. До недавнего времени. Когда мы с тобой вернулись от Рига, я снова пошел в туннель и... О чудо! Проход заработал. Как и почему это произошло, не имею ни малейшего представления. Но обязательно выясню. Я крепко держалась за руку эльфа, смотрела себе под ноги, чтобы не споткнуться о многочисленные камни, а в голове ураганом кружились мысли... Странная догадка пришла ко мне, когда увидела впереди Инга. Принц сидел на земле под точно такой же аркой, как та, через которую я сюда попала. Вот только это не работало. За спиной парня внутри железной дуги вспыхивало какое-то изображение и тут же пропадало. Разглядеть его не представлялось возможным, но подойдя ближе, я облилась холодным потом. Куколка, та самая в синем платьишке с фарфоровым личиком, то появлялась, то исчезала внутри арки. Дрожь прошла по моему телу, от кончиков пальцев на ногах до ушей. Рука вспотела, и я выдернула её из цепких пальцев эльфа. Мы не выйдем, Эльмар, сипло прошептала я. Но ну да, пока она не работает, но сюда мы попали, дождавшись ряби. Она ослабила заклинание перехода. Теперь ждём того же самого. Ты слышишь меня? Я уже кричала, готовить снова разгреbetaться. Вы, ребята, всегда ругаетесь. Сонно пробормотал Инг и снова привалился спиной к большому камню. У Арины паника, она не была готова к путешествию. Вы правда не понимаете, дёрнула Эльфа за рукав, повернув его к Арке. Кукла, она открывает проход, и эта самая кукла лежит у меня в ящике в спальне. Ты сказал, что вход заработал, когда мы вернулись от трига. Так вот, я утащила у него эту куколку, не знаю зачем, не спрашивай, и она как-то подействовала на арку, впускающую нас сюда. Но выйти можно, только оставив куклу вот тут, под аркой». Говорят, страх – лучший допинг. В моем случае страх стал допингом для мозгов. Я за минуту провела логическую цепочку, криком высказала свои предположения и бессильно рухнула на землю поближе к Ингу. Парень тут же обнял меня, утешая, но под гневным взглядом Ильмара руку убрал. Они оба молчали и смотрели на меня. Я даже начала сомневаться в своих догадках, но когда Ильмар выругался, поняла, что оказалась права. В молчании мы провели какое-то время. Я дрожала от холода. Ром Гралион не отличался тёплой погодой. Инк что-то жевал, а Ильмар ходил вокруг арки. В целом, если не смотреть на нереально пугающее багровое небо, то попрощаться друг с другом перед смертью мы могли вполне спокойно. Сколько мы здесь можем прожить? спросила я и хмыкнула. Не думала, что второй раз умру вот так, но что есть, то есть. Ну, у нас есть еда и вода где-то на неделю, сообщил Инг и кивнул на рюкзак. Никто не умрёт, почему-то задумчиво проговорил Эльмар и как-то слишком внимательно посмотрелся в моё лицо. У тебя магия уже проснулась или нет? Наверное, нет. Знала бы, как она просыпается, а то я даже магию-то никогда не видела. Не считая того странного мужчины в плаще, я одзеркалила то, как эльф наклонил голову то вправо, то влево, скользя по мне пронзительным взглядом, словно пытался разглядеть что-то сквозь меня. Принц молча наблюдал, а вокруг нас потихоньку начинали собираться воронки из золы. Ветер усиливался. "Есть одна идея", вдруг заговорил Инг и поднялся, рюкзак, что был при нём, отставил в сторону. Рик Роулд всегда отслеживает вспышки магии в других мирах. Да и то, что проход открылся, он тоже поймёт. Он придёт за нами. Нужно только Нужно, чтобы твоя магия проснулась, закончил за него Ильмар и подал мне руку. Вставай, будем пробуждать. А ты не можешь что-нибудь наколдовать? маг заметит и придёт. Не могу, нужен именно момент пробуждения. Я всё ещё пребывая в лёгком шоке от происходящего, не могла противиться. Да и находясь в безвыходном положении, спорить с кем-то, кто старше и опытнее, было бы попросту глупо. Поэтому решительно встала и вскинула голову. Я готова. Инг подхватил рюкзак с провизией, Эльмар меня за руку, и мы потопали в неизвестном мне направлении, но далеко от арки. Спрашивать куда идём, не решилась, и без того было жутко. Инг, расскажи Арине, как у тебя пытались магию найти, крикнул эльф, когда принц удалился от нас на приличное расстояние. Парню пришлось затормозить, но не оборачиваясь, спросил: "Это точно необходимо?" "Мне интересно", пожала я плечами. "Что угодно, лишь бы не брести в тишине". Воронки вращались всё быстрее, небо полыхало всё чаще, а зала лезло в лицо и забивало нос и глаза. С самого рождения родители ждали, когда проявится ипостась дракона, а потом уже и магия. Но дракон всё не появлялся, сил у меня тоже не было. Меня сбросили с башни дворца, когда мне было 5. Я вздрогнула, и пальцы сами по себе сжались на ладони эльфа. Генерал зашипел, неосторожно проткнула его кожу ногтями. Тебя сбросили с башни? Ага. Теперь понятно, чего ты отбитый такой, буркнул эльф и, увидев мой вопросительный взгляд, мотнул головой. Пришли. Через несколько метров до меня донёсся шум воды, а спустя ещё метров 100 моему взору представилась бушующая река, омывающая Астраконечные высокие камни. Зрелище не для слабонервных, надо сказать. Вода казалась чёрной, и даже гребни волн серыми. Я прищурилась, вглядываясь вдаль, но сушу так и не увидела. Ты зачем это делаешь? Осторожно поинтересовалась у эльфа, когда он начал раздеваться. Скинул жилет и рубашку, но когда взялся за ремень брюк, моё лицо приняло оттенок местного неба. Купаться идём. Раздевайся. До меня очень быстро дошёл смысл его слов, и то, зачем он спрашивал у Инга историю пробуждения его магии. Вот только ни драконьей пастаси, ни магии у принца нет. Как он выжил? "Инг, я подскочила к парню и схватила за рукав его куртки. Он же не всерьёз?" "Увы, это единственный способ". Принц отпил воду из фляжки и вдруг, резко развернувшись, стиснул меня в объятиях, повернулся к Эльфу спиной и быстро зашептал: Арина, просто доверься ему. Он боевой маг. Для него эти волны всё равно, что в ванной полежать. Но ты будь сильной, слышишь? Ты испугаешься это и нужно. Страх единственное, что поможет. Быстро закивала, ища взглядом генерала. Он обнаружил состоящим по колено в воде и весело болтал руками в волнах. Инг, я не хочу, не могу. Надо, иначе нам не выбраться. Задрожала и вцепилась в плечи парня. Перехватила его взгляд и замерла. Столь жгучей боли, сколько отражалось в его глазах, я никогда ещё не видела. Я не могу. Надо. Что-то резануло слух. Не сразу поняла, что это был мой собственный крик. Волны бились о камни, шум реки перебивал мой голос, а если всматриваться в глуби реки, то можно сойти с ума. Поэтому я резкими движениями стёрнула с себя платье, осталась в одном белье, и за спиной раздался сдавленный вдох принца. Влевать, что они увидят меня в таком виде, пока я иду до убийственных волн. Всё равно мне оттуда не выбраться.